Секунд дракон. Просыпаемся, как всегда, под звуки музыки. Этот паразит где-то раздобыл новый гонг из листа жести. Ветка выпутывается из моего скафандра и спешно прихорашивается. Выходим встречать. Боже мой, целое шествие. Если черная птица никого не убивает то почему бы не сходить посмотреть? Самое смешное, все делают вид, что пределе Жареного быка несут человек пятьдесят, по двадцать четыре человека на бочку с водой. Еще человек сорок несут низенький столик. На нем цветок кактуса демонстрирует танец живота. «Я слышала голос белой птицы!» — кричит ветка и бежит им навстречу. Приказываю людям нести все в большой зал. Когда мимо проходит музыкант с гонгом, хватаю его за шиворот, вытряхиваю из одежды. «У тебя нет музыкального слуха. Будешь изображать из себя музыканта, вот так же из кожи вытряхну». Объясняю ему и отпускаю. Парнишка бросается бежать, спохватывается, Возвращается за гонгом и пылит к городу. Но зачем? Зачем ему гонг? Тяжело вздыхаю. Не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет. Люди выходят из дома. Кланяются мне и уходят, оглядываясь. В зале остаются ветка и цветок. Что-то горячо обсуждают шепотом. Сажись завтракать. Приглашаю к столу девушек. Но цветок слишком меня боится. Ветка сует ей в руки какой-то сверток, и она уходит. Съедаю половину быка. Выпиваю бочку воды и чувствую, что летать будет очень и очень трудно. Ветка вяло отщипывает волокна мяса от окорока. Собираю вещи. Заполняю водой контейнер скафандра. Остальное допиваю. Разрезаю. И упаковываю остатки мяса. Собираю разбросанное по всей комнате имущество. Закрепляю на поясе и на спине. Все. Прощаюсь с Веткой. Властелин, возьми меня с собой. Ты летать умеешь? Нет. Властелин, я твоя рабыня. Ты не можешь меня бросить. Интересно. А что я с тобой должен сделать? Ты должен или взять меня, или убить, сказала и сама испугалась. Задрожала, села на пол и заплакала. Полезай ко мне на спину, Плакса. Будешь ныть в воздухе, сброшу без парашюта. Оденься теплее. Объясняю, где сидеть, за что держаться. Стартую, злой на себя и на все вокруг. Опять дал себя уговорить. Когда я научусь отделять эмоции от дела? Теперь 25 тысяч километров потащу 65 кг балласта, которого еще кормить надо. Из города все еще тянутся повозки с землей. Вызывает уголек. В районе посадки шаттла сбросили два флаера с киберами. Первый рассыпался и рухнул. Ни один кибер не уцелел. Второй летит, к месту падения шаттла. До него около 200 километров. Через полчаса новый доклад. Флайер кружит над местом аварии. Людей не видно. Площадки для посадки поблизости нет. Если в течение 20 минут не покажется ни один человек, будут искать посадочную площадку за пределами леса. Советую не ждать. Еще через час. Ошеломительная новость. Флайер благополучно сел в поле километров в двадцати от шаттла. Но когда киберы, выстроившись цепочкой, уже подходили к лесу, на них налетели всадники и порубили бедных мечами. Всех четырех. Отключаю ларингофоны и долго ругаюсь нехорошими словами. Слишком поздно вспоминаю, что кроме рюкзака несу на спине еще молодую девушку. Реву от злости, но уже без слов. Уголек на связь. Уголек, где ты, черт побери? Вспоминаю, что отключил ларингофоны. Космодесантник из меня, как райская птица из мокрой курицы. Включаю. Уголек, пошли Лиру за ежиками-разведчиками в замок. Она знает. Ежики-разведчики — это маленькие киберы, оформленные под ежиков. Когда-то, лет десять назад, я их активно использовал против церкви. Еще до того, как Анна стала магистром. Теперь сотни-три ежиков пылятся на складе. Уголек ничего не понимает, но Лера схватывает идею на лету. Плохо только, что следующий удобный момент для сброса флайера наступит через сутки. Все, больше не могу. Сажусь. Почти падаю в высокую траву на краю леса. Тут же засыпаю. Просыпаюсь на закате. Ветка кому-то жалуется на судьбу. Какой у нее нехороший хозяин. Завез ее в лес, растянулся, храпит. А ей страшно. Она леса боится. Ее в три года из деревни увезли. Она всю жизнь в городе жила. Интересно, с кем это она разговаривает? Открываю один глаз. Сидит ко мне спиной. Сняла с меня наушники и разговаривает с орбитальной. Лакса, говорю я, и я беда. Ты хотя бы ужин приготовила? Я не умею. Тогда костер разводи. Надо дрова собрать. Конечно надо. Горе ты мое. Жертва урбанизации. Идет к лесу, осторожно ставя ноги в траву. Останавливается и растерянно озирается. Что случилось? Тут жагола растет. Иду выяснять, что такое жагола. Обычное земная крапива, а ветка босиком, в короткой юбке. Что теперь будешь делать, лягушка-путешественница? Ветка оглядывается на меня, закусывает губу и решительно идет прямо в крапиву. Подхватываю ее пока не успела обжечься ставлю перед собой решение смелое но неправильное надо обувь сделать и одеться как следует иди выбирай место для костра дрова соберу я развожу костер поджариваю для ветки мясо. зря смеешься над ней афа сообщает никкора она мне немножко рассказала у них в храме разделение труда И такие строгости, какие солдатам в казарме не снились. Оставляю на утро килограмма три для ветки, остальное мясо доедаю. Смотрю на костер, звезды, вспоминаю ребят, рассказываю о них ветки. Можно ли было ускорить поиск? Наверное, нет. Имеет ли смысл десантироваться в горе или угольку? Нет, слишком опасно. Сегодня нет. Завтра, в зависимости от того, что покажут ежики.